Мы вершили с ним судьбы штата через дверь ванной комнаты. Хозяин сидел внутри, а я снаружи на стуле с черной книжечкой на колене, и телефон в комнате звонил как оглашаемное. Теперь в комнате распоряжался фотограф. Он осадил хозяина за стол. Хозяин углубился в затрепанную христа матью, вспыхнул блец, и первое фото было готово.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 Росло мульное дерево и упавшие ягоды хрустели у меня под ногами, как жуки. Я миновал рядок островерхих курятников, поставленных для сухости на кипарисовую чурбаки и обшитых дранкой. Я пошел дальше к сараю к хлеву, где у большого железного котла для варки патоки, понурясь от вечного стыда за свой рот, стояла пара кретких. но отраченных мольюмулов. Котел был превращен в поилку. Над ним торчала труба с краном, одно из нововведений хозяина, которых не видно с дороги. Я миновал хлеб, сложенный из брёвен, накрытый но новым железом, и прислонился к изгороди, за которой поднимался бугор. Позади сараи земля была размыта, угадывался будущий обрыв. Там и сям, в промойнах, был навален хворост, чтобы помешать воде, как будто и впрямь мог помешать. Метрах в ста под самым бугром стоял низкорослый дубняк. Там, наверное, была топка, потому что трава под деревьями росла густозеленая, сочная. На фоне пляшивого косогора зелень эта выглядела неестественно яркой.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 Остается еще рафинат. Нам не надоело об этом думать. Плевать мне, как они устроятся. Я облокотился на изгородь, от чего материя на задней части моих брюк натянулась и прижала бутылку к бедру. С минуту я размышлял над этим любуясь одновременно красками заката и вдыхая чистый сухой аммиачный воздух, потом вытащил бутылку. Я глотнул.